Глава 37. За время моего пребывания в новом мире я уяснила одну, но очень важную вещь. Балом правит магия из эликсиров. Здоровье многих богатых людей завязано именно на волшебные микстуры. Сначала я отнеслась к ним очень предвзято, посчитав нечестным способом нажиться на чьей-то беде. И ущемлением прав тех, кто заплатить не может и умирает раньше срока, порой из-за простой простуды, вовремя не невылеченной. Пока работала в ОЛЦ, изучила много информации о колдовских настойках, делала запросы в местную библиотеку. Отказать мне не посмели, все же в их глазах я являлась официальным руководителем бесплатной лечебницы, а это неплохая должность. Так вот сейчас наступил тот момент, когда именно магическая жидкость станет моим помощником во многих аспектах. Наркозом, Поможет, поддержит в течение всей операции жизнедеятельность органов пациента и в итоге совершит быстрое заживление нанесенных скальпелем разрезов и ускорит процесс реабилитации Джоша. Но без помощников мне будет все равно сложно. Кто-то должен подавать инструменты, следить за состоянием оперируемого и капать ему в рот эликсир жизни, да даже вытирать пот с моего лба – уже большая помощь. Подготовка заняла меньше времени, чем я рассчитывала, а пока народ носился, закупая все необходимое и отмывая выбранные мной помещения, я легла спать. Со спокойной душой, оставив все сомнения и лишние переживания на потом. Мне нужно было хотя бы немного отдохнуть. Бодрый, сосредоточенный хирург гораздо лучше вялого и усталого. Скорость реакции тоже должна остаться на уровне. Мне нужно будет успевать везде. И это не пустые слова. «Лесами» — в дверь вежливо постучали. Я с трудом разлепила свинцовые веки. Спать хотелось неимоверно. «Все готово», — голос Холстона, сосредоточенный и деловитый. Откинув плед, натянул домашние мягкие тапочки и подошла к двери, чтобы впустить градоправителя в комнату. «Эликсиры, помещения, инструменты из вашего саквояжа», — перечислил он, задумчиво меня рассматривая. «Полагаю, выглядела я сейчас не ахти как. склокоченные волосы, помятое лицо и слипшиеся глаза». «Договаривайте». Вздохнула я, заметив, что это не все, и мужчина хмурый. «Помощников найти не удалось. От нас просто отмахили все маломальски хорошие лекари». «Я нечто подобное и предполагала». Вздохнула я, возвращаясь к кровати, на комоде подле лежала моя чистая медицинская форма. «Я готов выступить вашим помощником», вдруг заявил он, сильно меня удивив. «Вы уверены, что сможете выдержать вид крови и внутренности своего друга? И не начнете паниковать?» «Не волнуйтесь, я сделаю все ровно так, как скажете вы». Изумленно, вскинув брови, обернула, чтобы посмотреть на суровое лицо городоправителя. «Он готов подчиниться какой-то лекарке, к тому же женщине?» «Что же, тогда слушайте меня внимательно и постарайтесь запомнить все, что я вам скажу. Уточняющие вопросы приветствуются». и вот мы вдвоем стоим над уже уснувшим бароном, и я максимально нейтральным тоном, чтобы не показать, насколько встревожена необычностью предстоящей процедуры, без пикающих приборов и нескольких помощников вокруг, заговорила. «Что же? Начнем, Джером». Обработав операционное поле, взяла в руки скальпель и приступила к работе. «Зажим номер два». Я непременно называла номер инструмента, чтобы Холстон ничего не перепутал. «Лесса, у Джоша участилось дыхание», — спокойно констатировал мой неожиданный помощник. «Две капли эликсира жизни и продолжаем», дала указание я, не отвлекаясь от процесса. Отверстие закрыло заплаткой и стерилизованной спирту фасции брюшной мышцы живота свиньи. «Эликсир номер два», протянула руку, и мне тут же вложили в ладонь маленькую склянку из темного грубого стекла. Капнула рано заживляющей магической жидкостью на только что внедренный имплант, с удивлением смотря, как мои маленькие стежки исчезают, а сторонняя ткань, взятая у животного, впитывается и становится единым целым с сердцем Джоша. «Эликсир номер один». Туда же капнула настойку жизни и, убедившись, что все идет по плану и сердце бьется ровно, очистила от лишней крови легкие, после чего обильно нанесла на шов на груди пациента эликсир жизни, наложила стерильную повязку и укрыла спящего барона пледом. «Операция успешно завершена», — обессиленно оперевшись ладонями о край операционного стола, выдохнула я. «Осталось дождаться утра и убедиться, что все действительно получилось». Джош молча кивнул и вдруг наклонился ко мне и осторожно вытер мое взмокшее лицо чистым полотенцем. «Вы невероятная леса негромко сказал он. «И вам нужно пойти и поспать. Все остальное я сделаю сам, не стоит волноваться». С благодарностью, посмотрев в его серые глаза, кивнула и пошаркала к рукомойнику, чтобы снять перчатки и смыть кровь. Да и вообще нужно переодеться. И да, очень хотелось прилечь и вытянуть гудящее тело, расслабить спину и вообще просто поспать. Оказавшись у себя в комнате, забралась в кровать, а через мгновение сама не заметила, как провалилась в глубокий сон без сновидений. «Как он?» — в помещение вошла Олета, бледная, с темными кругами под глазами. «Если верить Лесси Мии, то операция прошла хорошо, и нужно дождаться утра, когда Джош придет в себя. Ты иди поспи, ночка выдалась не из простых». «Нет», — упрямо поджав красивые губы, отрицательно качнула головой женщина. «Я побуду здесь, рядом с любимым». тогда я пойду вздремну и сменю тебя под утро», — не стал возражать Джером, прекрасно понимая чувства встревоженной Алеты. «Спокойной ночи», — вымученно улыбнувшись ему, баронесса прошла к кушетке, где безмятежно спал Джош, и нежно погладила его по щекам. Холстон тихо покинул комнату и направился к себе. Быстро умывшись и переодевшись в чистую одежду, лег на мягкую кровать и уставился немигающим взором в темный потолок, на котором отражались тени от огня в камине. «Леса-лис, какая же вы на самом деле? Скромная и уравновешенная? Дерзкая и стремительная? Отважная и решительная?» Помолчал и сам себе ответил. «Все вместе. Совершенно ни на кого не похожая девушка». Веки сами собой закрылись, и перед внутренним взором Джером увидел яркие зеленые глаза с хитринкой. Еще в них отражалась вся вселенная и небеса двух миров. Внутренний будильник никогда не подводил молодого градоправителя и он проснулся ровно до того момента, как должны были пропеть петухи. Быстро сполоснув лицо прохладной водой, накинул сюртук и поспешил вниз. Тихо приоткрыв дверную створку, заглянул внутрь. алета спала в широком кресле и казалась невероятно хрупкой и потерянной. Покачав головой, Холстелл подошел к ней и поправил съехавший на бок плед, укрыв женщину поплотнее. «Джерри...» Сиплый тихий голос раздался со стороны кушетки, и Джером, резко выпрямившись, оглянулся на друга. «Джош, как ты?» Два шага преодолев разделявшие их расстояние, он склонился над пациентом Леса Мии. «Знаешь, я...» Мужчина словно прислушивался к себе. «У меня не болит в груди и не ноет сердце. И каждый вздох дается легко, свободно. Это просто какое-то чудо!» Карий глаза барона расширились, и он, словно не веря себе же, поднял руку и погладил центр грудной клетки, после чего откинул плед и прощупал кожу, на которой не было и следа от ночного разреза и швов, сделанных талантливой целительницей. Джером смотрел на друга детства, и в его груди разливалось непривычное тепло и благодарность. Он знал, что пришедшие из-за пелены необыкновенные люди. Но никогда бы не подумаешь, что столь глубокие знания в лечебной сфере, абсолютно неподпитные какой-либо магией, могут сотворить нечто подобное, невероятное, необыкновенное. Спасти жизнь. И это сделала хрупкая, невысокая девушка, и совершила она этот поступок полностью безвозмездно, из простой любви к людям.